Глава двадцать пятая Ред проснулась. Тело затекло, и неудобно согнутая шея болела. Девушка села, недовольно бурча что-то под нос, размяла плечи. Эммон лежал на кровати и глубоко ровно дышал во сне. чуть похрапывая. Рэд улыбнулась. Надо будет ему сказать, что состояние дел в этом вопросе не изменилось. Отблески пламени камина играли на чёрных волосах волка. Во сне лицо его смягчилось. Рэт рассматривала эти черты. Сейчас на них лежала не печать изнеможения или сурового контроля. Небольшой шрам перечёркивал тёмную бровь. На подбородке пробилась щетина. Кроме того, Рэд заметила небольшой порез от бритвы. Эту отметку на Эмма не поставила ни дикалессия. И видеть это было до странного приятно. Подумать только, когда-то ей казалось, что для того, чтобы считаться красивым, у волка слишком резкие черты лица. Рэд убрала его волосы с лба. Эммон вздохнул во сне, повернул голову, коснулся губами её ладони между плечом и локтем в знаке зашевелились усики, которые запустил в него лес. Вчера Рэд была слишком занята тем, чтобы вырвать Эмона из цепкой хватки Дикалесия, и ей некогда было разглядывать его выпуклую мускулистую грудь, его широкие плечи. Всё, что она уже видела раньше, это было невозможно не увидеть. Но с той ночи, когда исцелила его, не имела возможности разглядеть так близко. За ночь простыня сползла с него, обмоталась вокруг талии, и были видны розовые полоски трёх шрамов на животе. Ред протянула было руку, чтобы коснуться их, но сдержала себя. Нет, ей нельзя, им нельзя. Ред спустилась в столовую. там, так же, как и на кухне, оказалось пусто. В очаге были сложены дрова, над ними висел щербатый чайник. Рэт развела огонь и принялась шарить по полкам в надежде найти заварку. В глубине души она почти надеялась, что не найдёт её, словно это могло предотвратить неизбежное. Рэт должна была уйти. Она должна была вернуться в Валиду. Было глупо настолько затянуть её пребывание здесь, насколько они позволили себе. Вчерашний день был лишним. Она должна была покинуть лес, как только разобралась, что происходит. Единственная причина, по которой Рэд этого не сделала, заключалась в том, что она не хотела оставлять здесь Эммана одного. Он позволил себе стать поводом для задержки, пытаясь избежать неизбежного так же сильно, как и она. Девушка не знала, хочет ли она за это ударить его или поцеловать. И то, и другое. Чайник свистнул. Ред подскочила к камину и быстро сняла его с крюка. На пальцах взбухли волдыри ожогов. Она некоторое время смотрела на них, думая об Эмоне, о том, как он всегда настаивал на том, чтобы принять на себя её боль. Рэт решила, что не позволит ему увидеть этих ожогов. Она допивала вторую чашку некрепкого чая, когда в полуобрушенной арке, ведущей в столовую, появилась Лира, на ходу вытаскивая застрявший в волосах листе. Она положила тор поперёк стола, звякнули ножны. Лира села напротив Рэт. Глянула на чайник и наморщила нос. Терпеть не могу этот чай. Я не нашла другого. Клинок был покрыт чем-то тёмным. Кровью лиры или древесным соком. Что случилось? Страж древа пропадают одно за другим. Лира вытащила из кармана кусок ткани и провела ею по краю лезвия. Но добилась лишь того, что кровь и грязь размазались по клинку. Она выругалась под нос и оставила эти бесполезные попытки. Зарубила парочку теневых тварей. Но с дырами-то я ничего сделать не могу. Моя кровь на них больше не действует. Ни капли не действует. Новые дыры. Эмон закрыл их все, отдав почти всего себя. И вот уже через несколько часов их снова полно. Вчера вечером Эмон исцелил их все, все разрывы. Рэт вздохнула. Ненадолго же этого хватило. Брови Лиры изумлённо взлетели вверх, и она отодвинула тур. Ну, блюдок с замашками мученика. Несмотря на собственный нелестный отзыв о чае, Лира пододвинула чайник и наполнила свою чашку. Снова села, глядя на ред, сквозь поднимающийся над чашкой пар. Ты хочешь ему помочь? Неожиданно спросила она. Конечно, хочу. Не успев спохватиться, машинально ответила Рэд. Лира устроилась на своём стуле поудобнее, скрестив ноги и обхватив чашку обеими руками. Посмотрела на Рэд, словно взвешивая что-то на невидимых весах. Опустила веки, так что длинные ресницы мознули по щекам. Он не даёт лесу пожрать тебя. Ты знаешь это так ведь? Она знала, В памяти Рэд всплыли кости у корней дерева, пронизанные плетями вьюнка. Эмон делал это так долго, что я не думаю, чтобы он прекратил, особенно сейчас. Лира вздохнула, отпила чаю. Я не знаю, как это работает. То есть, не совсем понимаю, то каким образом волк и диколесье связаны друг с другом и как они друг от друга отделяются. Но я знаю, что если что-то и изменится, ред, это сделаешь ты. Выбор. Слово, которое лес выдохнул шелестом листьев и скрипом ветвей. Если бы я знала, что тебе нужно для этого сделать, я бы тебе сказала. Пусть даже Эмон возненавидел бы меня за это. Но я не знаю. Лира поставила свою щербатую чашку на стол рядом с тором. Во всем происходящем что-то есть другое, не такое, как обычно. Это касается и тебя, и Диколесия. Какая-то еще сила. И она больше, чем Эммон может сдержать. А ты — единственная, кто может во всем этом разобраться. Они посмотрели друг на друга через стол. Ред кивнула. Потом в воцарившейся тишине отодвинула стул и встала. «Хлеба хочешь?» Алира отрицательно покачала головой. Рэд прихватила два ломтика, для себя и Эмона. Скромный прощальный подарок, особенно в сравнении со свадебным плащом, который он подарил ей, за одно поделившись своей запутанной историей. Рэд поднималась по лестнице с таким чувством, словно к ноге у неё приковано пушечное ядро. Эмон сидел за столом, одетый и умытый. Лишь за ухом осталась полоса зелёного и алого. Он стянул волосы в небрежный хвостик и, казалось, полностью погрузился в чтение книги. Рэд вытянула шею, чтобы посмотреть, что он читает, но язык оказался незнакомым. Эммон перевернул страницу и пробормотал. Невежливо читать через чьё-то плечо. Рэд хотела было отшутиться, но... Но близость Эмона, которого можно было коснуться рукой, затуманила её разум. Вместо этого она положила ему на страницу кусок хлеба. Он оскорблённо фыркнул, затем взял его и откусил, не отрывая глаз от страниц. Рэт села на кровати и принялась наблюдать за ним, запоминая его движения. Вот его палец скользит по строчкам. опускается в самый низ страницы и переворачивает её вот рассеянно покачивается под столом нога волосы упали эммону на лоб и он откинул их назад но пряди снова свалились вперёд сегодня я покину дикалезию прошептала она плечи эммона напряглись в груди рад теснились чувства которые она не могла передать словами. Единственные слова, которые она могла подобрать, были слишком значительными, слишком тяжелыми. Они сделают ее слабой. А Рэд сейчас не могла себе позволить такой роскоши. Поэтому вместо этого она повторила. «Сегодня я возвращаюсь в Алейду». Эммон судорожно вздохнул и закрыл книгу. обдумывай всё, Рэд. Ты не. Хватит. Рэд встала, подошла к столу. Больше мы это обсуждать не будем. Я остановлю Ниф, заставлю вернуть все украденные ею страж-древа на место, а потом сразу вернусь. И тебе, Волк, лучше бы хорошенько подготовиться, чтобы научить меня, как я могу спасти тебя от этого проклятого леса. Эмон всё-таки поднял взгляд. и посмотрел на нее. Его янтарные с зеленью глаза были почти спокойны. Он прерывисто вздохнул. «Эммон!» — донесся с лестницы голос Файфа. Лира вернулась с патрулирования. Еще одно страж древа пропало. Это остудило порыв Эммона. Жар в его глазах сменился холодным расчетом. Он обхватил колени руками, отвел взгляд и спросил. когда ты отправляешься. Сейчас откладывать не было смысла. Не было смысла надеяться, что он прикоснётся к ней. Он старался держаться на почтчительном расстоянии от неё даже после всего того, что между ними было: двух поцелуев, трёх черепов и бесчисленных слов, которые они так и не произнесли вслух. Эмон кивнул. Я тебя не задерживаю. Он встал и пошёл к лестнице, оставив Рэд в комнате одну. Лира и Файв, так же как и Эмон, восприняли план Рэд без всякого энтузиазма. То есть все эти страж древа пропадают по вине твоей сестры? Она одержима идеей уничтожить Диколеси, чтобы вернуть тебя. И вот ты явишься к ней. Файв приподнял бровь. Только мне тут кажется, что это плохая идея. Всё, что она делает, она делает ради меня. Я должна выяснить, как у неё это получается и как это можно остановить. Она просто пытается вернуть меня домой. Похоже, в этом она преуспела. Я не останусь здесь. Вырвалось у Рэдс с такой силой, что Файв отшатнулся. меж бровей его залегла складка он опустил скрещённые на груди руки ред закрыла глаза вздохнула я возвращаюсь домой файв его рыжеватые волосы тихо сияли в тусклом свете он недоверчиво перевёл взгляд с ред на эмона и тебя это устраивает это не моё решение эмон хотел прислониться к лестнице с безопасным видом но движение вышло жёстким. Файф вздохнул, ссутулился. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». Он перевёл взгляд с Эммона на Ред. «Вы оба знаете». «Файф», — предостерегающим тоном сказала Лира, хотя сама беспокойно скривила губы. Она посмотрела на Ред. «Я могу проводить тебя до границы». убедиться, что ты не заблудилась и дошла. «Минутку!» — Рэд кинулась вверх по лестнице. «Я кое-что забыла!» Задыхаясь, она вбежала в их комнату. Её свадебный плащ, цвета полыхающего в камине огня, которым она укрывалась, так и лежал на полу. Рэд подняла его, и отблески пламени заиграли на вышивке. Перо лежало на столе рядом с беспорядочной стопкой бумаг, и книг на языках, которых она не знала. Рэд проверила перу пальцем, макнула в чернильницу. 3 дня нацарапала она. Потом я снова хочу спать на кровати. Рэд спустилась по лестнице. Эмон скользнул взглядом по плащу, глянул ей в лицо. Он ничего не сказал. Рэд поджала губы, закинула сумку на плечо. Лира окинул их быстрым взглядом и двинулась к выходу. Как будешь готова, подходи к воротам. Жду тебя там. Файв открыл было рот, но тут же закрыл его, так и не произнеся ни звука. Неловко помахал рукой на прощание и ушёл в кухню. Red и Volk остались наедине. Эмон молчал. Где-то в глубине души Он всё ещё верил, что Рэд останется. Она видела это по его сжатым кулакам, по тому, как кодык беспомощно трепыхается в его горле. Так много слов, которые они не сказали друг другу, повисли в воздухе, что единственное, которое он мог произнести, было: "Прощай". Рэд не позволила ему этого сделать. 3 дня Рэд повернулась, натянула алый капюшон и выскользнула в дверь, оставив волка в тенях. Полумесяц стора поблёскивал на спине лиры. Она стремительно и ловко пробиралась через дикое лесие, Рэд за ней по пятам. Несколькими минут они двигались в тишине, а затем Рэд услышала не громкий, но знакомый звук, от которого чуть подрагивали деревья. Где-то рядом открылся еще один разрыв. «Проклятие!» Лира обнажила Тор. Привычным движением вытащила пузырек с кровью из поясной сумки. «Мы продолжим путь, но внимательно смотри под ноги!» Ред кивнула, скрючила пальцы. Нить магии в ее груди начала закручиваться. Ред была готова применить ее. Они продолжали красться вперёд. Наконец из тумана проступил тёмный край ямы, где должно было находиться страж-древо. Над ней кружился вихрь листьев и веток. Лира откупорила пузырёк с кровью и вылила его на покачивающуюся спираль. Раздался вой. Спираль из листьев распалась. Листья упали на землю. Они были лишь слегка затронуты теневой гнилью. Вовремя мы подоспели, сказала Лира, но оторв нужно убирать не стало. Эмо, но придётся. Следующая тварь выпрыгнула из разрыва стремительно, словно усвоив урок своего медлительного предшественника. Она не стала утруждать себя и лепить из листьев, веток и костей даже подобие человека. Теневая тварь выскочила у них из-под ног. и бросилась на них. Обе действовали инстинктивно. Рэд стиснула пальцы, призвала магию и заставила плетью Юнка вылететь из лесной подстилки. Они пробили не до конца успевшую сформироваться теневую тварь, заставили её развалиться на куски. Это замедлило атаку, но не на много. Тварь мгновенно собралась обратно. Но теперь уже Лира была готова встретить её. Она выхватила пузырёк с кровью, полила ею клинок и бросилась на теневую тварь. Изогнутое лезвие тора тускло сияло в слабом свете декалесия. Кровь и древесный сок летели во все стороны. Меч казался продолжением руки Лиры. Она кружилась, словно в танце, рубя врага. Плети, которые продолжала направлять Рэд, непрерывно разрывали тварь на куски. а Лира разрубала каждый кусок окровавленным лезвием. Каждая часть теневой твари, которой коснулся клинок, бессильно падала на землю и больше не возрождалась. На то, чтобы уничтожить таким образом теневую тварь, у них ушла пара мгновений. Тварь исчезла, оставив после себя кучу гниющего лесного мусора. Они обе замерли на мгновение, тяжело дыша. Рэд разжала пальцы, плети в юнка втянулись в лесную подстилку. Она почувствовала привкус грязи во рту. Вены посветлели, снова став голубыми. Это был самый успешный призыв магии Дикалея с тех пор, как она помогла Эмону отбиться от червеподобной твари на обратной дороге с края. Но Рэд это не казалось большим достижением. Разрыв они все равно закрыть не могли, а пока он будет оставаться открытым, любая победа будет временной. Некоторое время они молча выжидали, не исторгнет ли разрыв еще кого-нибудь. Затем Лира вложила Тор в ножны, не став вытирать клинок. Разрыв небольшой. Теневая тварь не успеет собраться с силами для новой попытки выбраться прежде, чем Эммон сможет добраться до него. Ну, я на это надеюсь. Она снова двинулась через лес. Я бы полила его кровью, но не хочу переводить запасы зря. Тем более толку всё равно не будет. Рейт на мгновение задержалась у разрыва, глядя в круг тёмной гнилой земли. Потом, тихо выругавшись, последовала за Лирой. По мере приближения к границе лес редел. Густой туман стеной стоял между диколесьем и внешним миром. Но сквозь дымку начинали проглядывать кусочки голубого неба. Валейда была рядом. До нее можно было дотянуться рукой. На Ред нахлынули дурные предчувствия и тоска по крепости. Они добрались до опушки быстрее, чем бы того хотелось Ред. 3 дня. Сообщила Рэд точно так же, как Эмона. Словно бы Диколесье могло услышать её и умелось считать дни. Это не должно занять больше 3 дней. Потом я вернусь. Алира кивнула. Лучи солнца, пробравшиеся между ветвями, заиграли на её туго заплетённых косах. 3 дня. И двинулась обратно в туман. обратно к крепости домой позаботься о нём пробормотала Рэд Пожалуйста Как всегда Лира оглянулась через плечо тёмные глаза сверкнули в полумраке Помни, что я тебе сказала Рэд кивнула Волны магии леса выжидательно переливались в груди Когда Лира скрылась в тумане Рад повернулась к деревьям, между которыми прошла в двадцатый день своего рождения. Глубоко вздохнула и прошла между ними снова. Солнечный свет резанул по глазам, почти ощутимо надавил на плечи. Некоторое время Рад стояла на опушке, моргая. Девушка валом плаще на краю мира. Небо было по осеннему ярко-синим. Рэд почувствовала запах дыма. Где-то недалеко жгли костёр. За спиной раздался шёпот. Рэд повернулась, всматриваясь в тени диколесья. Оно бормотало что-то на своём странном языке листьев и шипов. Будем ждать, что ты выберешь. На живом стволе высохло, почернело и отломилась от него крупная ветка, упала на траву. Несколько небольших кустов засохли. Листья на них свернулись, став похожими на мёртвых жуков. Но мы заберём его, если придётся. Слова шли словно изнутри, из крови и костей. На самом деле, конечно, их источником был осколок магии Дикалесия в её груди. Рэд стиснула зубы. Да пошло ты. Процетила она сквозь зубы. Дикалесия не ответила. Девушка поспешила вниз, по травянистому склону к дороге и деревне, в которую та вела. Она ощущала странную щекотку в лёгких, словно воздух здесь, снаружи, был совсем другим, чем в Дикалесии. Голова её стала лёгкой, слишком лёгкой. Ред добралась до дороги и остановилась на обочине, приглядываясь Высокое, явно наспех сколоченное сооружение стояло на краю деревни, как раз на таком расстоянии, чтобы его можно было разглядеть. Сторожевая башня. Рэт не стало слишком об этом задумываться, поглощённая более практическими вопросами. До столицы было полдня езды, а денег нанять экипаж у неё не было. Пешком этот путь займёт, пожалуй, Высокий и резкий свист прервал её мысли. Рэд даже вздрогнула от неожиданности. С холма донеслись какие-то крики, раздался топот копыт. Около сторожевой башни взметнулось облако пыли. От страха у Рэд скрутило внутренности, но она тут же пришла в себя. Башню наверняка поставили для наблюдения за диколесьем. Тут было больше не за чем наблюдать. Значит, её уже заметили. Прятаться теперь бессмысленно. Поэтому она просто подождала на повороте, выдвинув подбородок и распрямив плечи, на которых висел алый плащ, пока всадники подъедут к ней. Они окружили её с мечами на изготовку, но она и брови не повела. Один из них наставил клинок прямо на неё. Лезвие блеснуло в ярком солнечном свете, от которого Рэд успела отвыкнуть. Она подняла руки, показывая, что не собирается сопротивляться. Я понимаю ваши опасения, но ближе не подходи. Клинок заплясал в его дрожащих руках. Подожди. Другой всадник, судя по серебряной полосе на наплечнике, командир подразделения, жестом удержал товарища и наклонился в седле. Нахмурился, вглядываясь в лицо ред. Я тебя знаю. Уж ты-то должен бы. Он скользнув взглядом по складкам её плаща, и глаза всадника расширились. Вторая дочь. Она была не в той ситуации, чтобы припериться. Тем не менее, Рэд улыбнулась так, что зубы её сверкнули на солнце. Леди Волк, поправила она,